вдыхал свежий луговой запах мокрых волос. В это время зазвонил телефон. Подержи пока, сказал я Анне, сунув ей конец косички, и вышел в переднюю. Звонила мать, она Патона и ее кавалер, и не знаю, кто там еще собирались погрузиться в машину и поехать за сорок миль в Лагранш, кабак в соседнем округе, по дороге в столицу штата, где играли в кости и в рулетку.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 Падали на резьву и на крышу. Сердце у меня ёкнуло, по жилам пробежала кровь, словно открылись какие-то шлюзы. Я смотрел Анне в лицо, зная, как знала и она, что настал миг, к которому нас обоих всё лето нёс неторопливый поток. Я повернулся и медленно пошёл к лестнице. Сначала я не знал, идёт она за мной или нет, потом понял, что идёт. Я стал подниматься и слышал, что найдет следом ступеньки на четыре ниже меня. Дойдя до верху, я не остановился в холле и не оглянулся назад. В кромешной темноте я направился к дверям своей комнаты. Я нашел палручку, толкнул дверь и вошел. В комнате было не так темно, потому что снаружи прояснилось, а к тому же мокрые листья отражали свет террасы. Я посторонился.